Я знаю одно. Меня снова силой вовлекают в жуткую бессмысленную игру, в которой я когда-то выиграл. А теперь оказывается, что эта игра без правил, и вновь передо мной мой старый противник — смерть. Что с того, что тогда, почти шесть веков назад, она звалась некросферой, и я считал, что она навсегда отправилась в небытие? Разве может умереть то, что и так мертво. Вот ты стоишь передо мной, посланец бездны небытия, захотевшего быть, и веет от тебя могильным холодом. Нет во мне смерти сидит не подвластен я тебе, но и ты не подвластен мне, ибо нет в тебе жизни. Мы в разных плоскостях с тобой, но где-то где это далеко за горизонтом наши плоские миры пересекаются. А может быть, он не так уж и далек, этот горизонт. Я боюсь, я до дрожи боюсь нашего пересечения. У меня отнимаются ноги, и во рту становится сухо. Я заливаю эту пустыню дождем терпкого, недобродившего вина и уже не могу понять... Действительно ли это ты сидишь, стоишь напротив, а? Стоишь и ухмыляешься, а? Или это лишь плод моего взбесившегося воображения? Следующая чаша была выбита у меня из рук. Тот, который был я, без лишних церемоний закатил тому, который есть, я увесистую за трещину. Рядом с ним молча встали остальные. Ну, те, которые я. О небо, как же они меня били! Били и молчали. Ты же отшельник, скотина, молчали они. Вставай, мразь, вставай, пьяный бес, Забывший себя, как встал ты шесть веков тому назад. Иди на арену, пыль манежная. Иди туда, где твое место. Иди, трус. Они все ушли, все братья твои по вечности. Я один в поле не воин, но все равно вставай. Тот, который мы. Я судорожно вцепился в остатки своего родного и уютного страха. Но хмель неудержимо улетучился из головы, а страх уходил вместе с ним, уходил, не оборачиваясь, и осталась одна ярость, зрячая, страшная, бесовская ярость, потому что те, которые я, были правы, потому что ночная тварь уводила людей. «Уводила мое племя, а я...» Я встал. И Тедит, или его призрак, колыхнулся и растаял в свежем дыхании ветра, откинувшего полок моего шатра. Голова раскалывалась, но мне было не до того. Во-первых, одного из нас по-прежнему не хватало. Я не мог понять, кого именно, но он мне был очень нужен». И второе. Улыбка. Улыбка тедида, кривая, но торжествующая улыбка на тающем лице. Я отдернул полог и вышел из шатра, и увидел покинутый, опустевший мелх а из-за горизонта вставало кроваво-красное солнце. Десятое. Я медленно брел по брошенному лагерю, незряча уставившись перед собой, и вдруг из кибитки старого знахаря Харалама Мне послышался приглушенный стон. Не задумываясь, я метнулся туда. Старик лежал на вытертой кашме и натужно, с хрипом дышал. «Пить!» — еле слышно простонал он, не открывая глаз. Я сбегал за водой. Немощный знахарь жадно глотал теплую жидкость, заливая впалую грудь. И, наконец, разлепил веки. «Кто ты?» — с испугом спросил он. — Ты что, Алам, совсем плох? — Кто ты? — снова повторил знахарь. — Марк великий жрец. — Лжешь! Тут только до меня дошло, что я сейчас без грима, без парика, без... Так, смотри на меня внимательно, мудрый Харалам. Когда ты был ребенком, ты видел меня молодым, и память твоя не ослабла с годами. А теперь великий отец Марк Харцел в награду за послушание вернул мне молодость. Ничего лучшего я придумать-то не мог. Знахарь долго изучал меня, и недоверие в его взгляде уступало место изумлению и благоговейному трепету я узнаю тебя о святой мархсату прости подвижник дряхлого глупца усомнившегося в очевидном ладно старик кто мне твоей вины Но Великий Отец призвал меня к себе, и я отсутствовал всю ночь. Скажи, Харалам, что здесь произошло? Знахарь мучительно кашлял, брызгая слюной, хватаясь за горло. Потом он перевел дух и осмелился заговорить. «Печален будет мой рассказ, о Великий Жрец!» На закате к нам явился бледный господин, беседовавший с тобой. Собрал племя и объявил, что отец Мар Харцел желает сделать своих детей Бануал Райхан могучими и счастливыми. Он прислал его Пророка Тидида Верхнего, дабы увести нас к двери в вечное блаженство. Немногие избранные удостаивались такой чести, но Бануал-Райхан заслужили своей верностью отцу, великому Маар-Харцеллу. Вначале люди не поверили ему, хотели даже послать за тобой, но сидит сказал, что ты сейчас беседуешь с отцом, и мы, мы не посмели тебя тревожить». И тебе мешать. сидит видел, что ему не верят, и тогда он объявил, что готов делать де, де, делами доказать высокое звание пророка отца. Я не знаю, откуда пришел этот человек. Человек ли он вообще? Но он, то он показал нам такое. Насега и лучших воинов проходили сквозь него, как сквозь воду, а он стоял и смеялся. Тело его текло туманом и исчезало, а спустя мгновение его, <связь> его смех звенел за нашими спинами, и обличие многих зверей принимал он, а после сказал, что и мы, пойдя за ним, станем такими же. <связь> вот и люди поверили. Все кроме меня. Я ведь знахарь. Я и смерть не раз стояли бок о бок над изголовьем больного и веяло от сиди до холода могилы, а не вечным блаженством. И тени он не отбрасывал. Лже-пророк, лже-отца. Худшей болезни я... я не знаю. Но демон рассмеялся мне в лицо, и у меня отнялся язык. Он выпил мою и без того иссякающую жизнь, Марксату, но я остался здесь, а не пошел за ним. И я счастлив, что наш отец вернул тебе молодость и силу. Спаси своих доверчивых братьев, а если нет, то хотя бы отомсти демону, погубившему Бану Алрайхан».